Глава третья. Теперь о задании. Один из наших бывших сотрудников подал сигнал СОС. Его звали Мати Имевер. Он работал на контору нелегалом в скандинавских странах и дослужился до звания полковника. После распада Союза Мати, который, как вы догадались, был эстонцем, решил поселиться на родине, где прикупил дачный домик на побережье. Поскольку Имевер был нелегалом, о его принадлежности к конторе в Эстонии никто не догадывался. Однако в случае необходимости попросить помощь местных властей он не мог. На своей отныне независимой и суверенной родине он рисковал не только потерять пенсию, но и нарваться на судебное преследование. Так что он обратился к своим. К русским. Какое до него дело конторе? С прагматической точки зрения никакого. Сотрудник бывший, для работы интерес уже не представляющий. Строй поменялся. Эстония, иностранное государство, член Европейского Союза и даже НАТО. То есть потенциальный противник. Жаловаться, возмущаться никто не будет. В общем, с какой стороны ни посмотри, у конторы не было ни малейшей нужды реагировать на призыв о помощи отработанного материала. Однако доказательство того, что я уже плохо представляю себе, чем они там живут в лесу, На сигнал бедствия мати имевера Контора откликнулась немедленно. Хотя, возможно, потому что этим агентом занимался личный Эсквайер. Да, пару слов про него. Эсквайер, его кодовое имя для переписки он же бородавочник. Так я его зову про себя из-за нескольких больших родинок, рассеянных по его длинному, брезгливому лицу пресыщенного интеллектуала. Мой куратор в конторе и, на мой взгляд, один из самых незаурядных умов, когда-либо попадавшийся в ее сети. Более того, он принадлежит к старой школе с ее кодексом чести, не всегда совпадающим с соображениями целесообразности и требованиями конъюнктуры. Для бородавочника, знакомого со многими высшими творениями человеческого духа, примат и ценность каждой личности безусловен. Так что сейчас не война, как он иногда говорит, Он скорее пожертвует выполнением задания, чем жизнью своего сотрудника или агента, неважно, действующего или бывшего. Наверное, именно поэтому многие такие, как я, то есть давным-давно внедренные, с налаженной благополучной жизнью на Западе, и не порвали еще пуповину, связывающую их с конторой. И мне достаточно было получить короткое сообщение, сводящееся к двум, ни к чему меня не обязывавшим словам «сможешь помочь» чтобы послать в ответ два других слова. Какой разговор? Чем хороша разведка, на большинство из возможных случаев в жизни у нее прописана процедура. Как именно Мати подал сигнал СОС, я не знаю, да это и не важно. Возможно, так же, как и я получил свой. Вы заходите из любого интернет-кафе в любой стране мира, например, на русскоязычный израильский форум любителей кактусов или аквариумных рыбок, и оставляйте сообщение с условной фразой. В принципе, в таком сообщении можно даже зоповым языком оговорить новые условия связи, однако, что понятно, так процесс усложняется. Обычно же время и место встречи с эмиссаром центра, который должен примчаться на подмогу, были оговорены давным-давно и раз и навсегда. Это называется «железная явка». В данном случае в ближайший вторник после отправки сигнала в 11.30 я должен был сидеть в холле таллиннской гостиницы Scandic Palace. Джессика с Бобби, как я и спланировал, улетели в Нью-Йорк в понедельник, а я, напоминаю, должен был задержаться еще на несколько дней. Отвлекаясь от воспоминаний и возвращаясь к печальной действительности, сегодня был вечер пятницы, так что из графика, оговоренного с Джессикой, я пока не выбивался — Ну так, чуть-чуть. Вот только уверенности, что я вообще попаду домой, у меня уже не было. В тот вторник я на эту тему и не думал. Потом такая мысль появилась. Потом она вернулась. Потом поселилась в моей голове основательно, а теперь я уже вообще не очень понимал, каким чудом меня могло бы вынести из случившейся передряги. Такая вот произошла эволюция в моей онтологической, гносиологической и эпистемологической картине мира. Я вас просто дразню. Я и сам уже подзабыл глубинный и специфический смысл всех этих мудреных слов».